Охорный Алекс, как всегда, двигались по бокам от главного охотника, прикрывали его от различных неожиданностей. Шаг в шаг за Евгением шёл Нокс. Спустились в переход, прошли стеклянные двери. Ментальный след провёл к кассам. За стеклом сидела лишь одна женщина, вторая куда-то вышла. Здесь была девушка, начал Бродмер. Средний рост, чёрные волосы. Бесполезно. Женя сделал шаг и положил руку на плечо главному охотнику. Она тебе ничего не сможет сказать. Здесь тоже народа много проходит. Всех не запомнишь». В подтверждение его слов из переговорного динамика донеслось. «Сколько вам поездок?» «Руку убрал», — посмотрел Бродмир на пальцы аборигена. «Ублюдок, ты явно желаешь побыстрее сдохнуть», — прошипела Алекс. Женя поспешно отдернул ладонь, словно схватился за что-то грязное и опасное. «Повторяю еще раз». Остальным голосом произнёс главный охотник. Его начало раздражать, что каждое место, куда они приходят, людное. Здесь была девушка. На сколько поездок в билет брать будете? Бесцеремонно перебила кассирша. Бродмир тяжело вздохнул. Именно из-за этого он не любил работу на диких планетах. Никакого уважения к охотникам. В расход. Махнул рукой Бродмир. Секундочку. Евгений пролез к кошку. Проездные сейчас куплю, а то мы дальше не пройдём, а потом уже в расход пускайте. Охотники искрестили на нём глаза. Впервые они видели настолько наглого человека, который смеет указывать представителям единственной власти в мироздании, что им делать? Нам надо купить билет для входа внутрь, повторил Евгений, видя немного ошарашенные лица охотников. Но для этого нужны новые деньги. Вы не забыли, как их делать? Бродмир взглянул на Женю косым взглядом, вероятно, догадался, что тот где-то обманывает, но в чём именно заключается подвох, не распознал. Он произнёс: "Я хочу бумагу сейчас". На ладони аборигена появилась новенькая купюра. "И ещё одну надо", сказал Женя после того, как бегло осмотрел степине защиты. Деньги были настоящими. Бродмир повторил заклинание, на ладони появился ещё один денежный знак. Слушай, а как они у тебя? Хватит тублодок оборвала Алекс. Тебе это умение всё равно скоро не пригодится. Мёртвым оно не нужно, алоцизарно улыбнулась она. Да и когда мы уйдём, магия из твоего дикого мира исчезнет. А всё-таки, не унимался Евгений. Как у вас получаются настоящие деньги? Представлять надо настоящие деньги, сказал Бродмер. Так, мы идём или дальше продолжаем терять время? Идём. Женя купил проездной на 40 поездок и направился к валидатору. Мыслино полностью сосредоточился на представлении денег, поэтому не увидел, как Сахон произнёс заклинание, после которого из глаз Касирши потекли кровавые слёзы. Для каждого Женя приложил билет. Загорелись зелёные лампочки. Каждого пригласил пройти через отдельный валидатор. Охотники хоть и косились подозрительно на аборигена, выполнили всё так, как он говорил. Уже не даже улыбка выползла на лицо. Настал тот момент, когда охотники оказались по ту сторону валидаторов, а он по другую. Промелькнула мысль, что сейчас отличный повод свалить. Благо уже через секунду понял, что ничего хорошего в этой идее нет. Приложил карточку к жёлтому кружочку и прошёл в метро. Эскалатор вызвал у охотников неоднозначную реакцию. Бродмер шагнул незадумываясь, встал на ступень, взялся за поручень и ехал с таким безучастным лицом, словно коренной москвич. Нокс прицеливался, а в итоге запрыгнул, покачнулся и чуть не упал, но успел схватиться за поручень. Сахорн зашёл на эскалатор боком, словно кот, готовый одной ногой пощупать и при малейшей угрозе отскочить. Металлическая лестница не укусила, и он наступил второй ногой. Через секунду ему стало неудобно стоять через две ступеньки, встал обеими ногами на одну. Женя порадовался, что метро полупустое. В будний день охотников бы запихнули на эскалатор. Он хотел пропустить Алекс, но та толкнула его в спину со словами: "Шагай, ублюдок". Евгений привычно вступил на движущееся полотно, вовремя обернулся. Охотница попыталась запрыгнуть, но не удержалась и полетела бы вниз, сшибая пассажиров. Женя успел её подхватить, и их лица оказались рядом. Он обнимал её, а она его. С виду могло показаться, что у них счастливая семья. Женя чувствовал запах её волос, ощущал бьющееся сердце. Никогда прежде в его объятиях не было настолько красивой девушки. Даже не хотелось её отпускать, однако стоило вспомнить слова, слетавшие с её прекрасных губ, как из глубины души поднималось отвращение. В этот момент Женя и осознал поговорку о том, что настоящая красота всегда уродлива. Ублюдок, если ты меня сейчас не отпустишь, то твои яйца окажутся у тебя в заднице. Женя отстранил охотницу. Тебе политиком работать надо, пробурчал он, министром иностранных дел. Что ты вякнул, ублюдок? Алекс впилась в него глазами. Политиком тебе работать надо. Я не понимаю, что ты говоришь, ублюдок. Кто такие политики? политики это никто, махнул рукой Женя. Не заморачивайся, ты всё равно ничего не поймёшь в нашем диком мире. Он начал рассматривать потолок, будто чего-то там не видел, затем спустился на несколько ступеней, поравнялся с Бродмером. Главный охотник ехал с каменным выражением на лице. Евгению захотелось его рассмешить, да и наладить отношения тоже не помешает. Анекдот вчера услышал, сказал Женя. Знаешь, как подаёт голос армянский кот? "Ну, да?" и первый засмеялся. Брод медленно повернул к нему лицо. "Что такое армянский код?" холодно поинтересовался главный охотник. "М-а" скривил уголок губ Евгений. "О том, что эти инопланетяне могут не знать раз, он и не подумал. А вы ещё наш мир диким называете?" Нокс крутился, разглядывал с неподдельным восхищением всё и всех, особенно группу молодых девушек, поднимавшихся на соседнем эскалаторе. Сахорн хитро улыбался. Когда Женя это заметил, сразу понял, сейчас что-то должно произойти. Стоило всем охотникам сойти с эскалатора, тот неожиданно ускорился. Лестница понеслась раз в семь быстрее обычного. Внутри огромной машины заскрепело, заскрежетало, сквозь ступени повалил дым. Поднялся крик. Люди пытались хвататься за поручень и тут же падали. Несколько человек, молодые парни, успели среагировать и запрыгнуть на балюстраду. Один, чтобы не поехать вниз, уперся ногами в фонарь, а второй перекатился на соседний, следовавший вверх эскалатор. Остальные люди попадали. Внизу лестница их выносила и выкидывала на мрамор. Насколько успел заметить Джейня, серьезных травм никто не получил. Людей было мало. Произведи такая ситуация в будний день и трагедии, как в 1982-м, на авиамоторной не избежать. В этот момент он заметил взгляд Сахорна. Человек явно радовался делу рук своих, улыбался и прищёлкивал пальцами. На станции поднялся шум и гам, люди голосили словно сирены. Некоторые по делу, без травм и естественно не обошлось, а некоторые просто так, потому что можно. С платформы несколько человек подбежало поинтересоваться, чем могут помочь. Появились работники станции, из глубины зала бежал полицейский. Охотники не обращали на суматоху внимания, будто видели каждый день. Продолжали идти по ментальному следу. Лишь Нокс, так же, как и Женя, постоянно оборачивались. Остановились перед путями на платформе. Из тоннеля дохнуло холодным воздухом. Бродмир вопросительно посмотрел на аборигена, мол, ментальный след уходит в туннель. Что делать? По крайней мере, Женя именно так расценил его взгляд. «Здесь ходят поезда», — сказал он главному охотнику. Сейчас дождёмся и поедем прямо в точности по вашему следу. Сойти с поезда они могли лишь на станции, так что не закончил, так как подумал, а только ли на станции они могли сойти? Машины ведь тоже не летают, и мертвецы не поднимаются. Да и деньги на ладони никогда и ни у кого просто так не появлялись. О чём задумался, ублюдок? Оборвала мысленный поток Алекс. Думаешь, научился создавать эти никому не нужные бумажки и надо сбежать? Женя почувствовал, как под ложечкой засасало. Ему до этого момента даже в голову не приходило, что эти маги могут читать мысли. Чего побледнел ублюдок. Алекс откровенно глумилась. Остальные тоже улыбались, видели, откуда ветер дует. Думаешь, мысли твои читаю? Нет, зачем нам твои ублюдочные мысли? Просто не первый раз в такой ситуации. Думаешь, эти твои бумажки будут всегда так ценны? Уже скоро они станут обычными бумажками. В тоннеле показался белый свет. От подошедшего поезда шарахнулись все охотники. Женя же подошёл наоборот, как можно ближе к краю платформы, чтобы они видели, опасности нет. Когда состав остановился и из вагонов вышло всего несколько людей, Женя вошёл первым, охотники следом. Внутри все сидячие места были заняты, а бригадир показал магам, что встать надо возле закрытой двери, и сам первым это сделал. Однако Бродмир остался стоять в центре вагона и внимательно вглядывался в пол, будто там показывали самый интересный в мире фильм. Алекс и Сахорн остались рядом с ним. В итоге к дверям отошел лишь Нокс. Пассажиры косились на странную компанию. Неестественно смотрелось троица, застывшая в центре вагона. Бродмир пялился в пол, словно старался найти там миллион долларов. Сахорн смотрел на пассажиров подземки, как волк на ягнят. словно выбирал кого съест в первую очередь, а кого оставит на потом. Алекс равнодушно озиралась. Лишь несколько внимательных пассажиров увидели, что у неё взгляд хищного зверя в засаде. Станция Менделеевская. Раздался мужской голос из динамиков. Переход на станцию Новослободская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Охотники синхронно закрутили головами, пытались найти говорившего. Поезд тормозил. Мимо проплывала станция, люди. На противоположной платформе стоял поезд. "Слушай, а точно у вас магии нет?" испуганно посмотрел Нокс на Женю. Я так и не понял, кто это сказал. "Значит, то, что мы едем в движущейся железяке тебя не смущает, а голос с потолка показался странным?" усмехнулся Абориген. Поезд остановился, двери открылись. Бродмир резко направился к выходу, Алекс и Сахон без промедления последовали за ним. Женя постоял еще несколько мгновений, в вагон уже зашли люди. «Пойдем!» – почувствовал неладный Нокс. «Не дури! Ведь они здесь все разнесут!» Женя на мгновение замялся, потом сделал несколько решительных шагов и оказался на платформе. Нокс успел выскочить перед самым закрытием дверей. После душного поезда на станции было прохладно и хорошо. Пахло большим скоплением народа. Из совокупности запахов невозможно выделить какой-либо один. Бродмир уверенно направился к переходу между станциям. Остальные охотники пошли следом. Нокс теперь шагал рядом с Женей и внимательно следил за каждым его движением. На лестнице Сахорну и Алекс пришлось нелегко. Люди норовили разъединить их трио, проскочить между. Не тут-то было. Всем им в итоге приходилось кривить лица и неприязненно коситься на троицу. Охотница наблюдала за женщинами. Большинство из них были в обуви без каблуков. На глаза попалось лишь несколько дам на каблуках. Выглядели они эффектнее других, из чего Алекс сделал вывод, что обулась правильно. Но к сожалению, толпа теснила к перилам. Охотники подошли к эскалатору. Бродмер стал в центре движущейся лестницы, а Сахон и Алекс на ступень ниже по обе стороны. Парень в белой майке и красных солнцезащитных очках хотел подняться, но Алекс переграждала ему путь. "Разрешите пройти", попросил он. Охотница не обратила на него внимания. Можно пройти, настаивал парень. За ним уже собралась очередь из трёх человек. Рот закрой, мразь, полуобернувшись, чётко и громко произнесла Алекс. Парень хотел что-то сказать, да не решился. Люди, стоявшие за ним, тоже промолчали. Возле спуска на станцию полицейский проверял документы у двух представителей южных народов. Видимо, вопросов у стража порядка не возникло. Он отдал документы кавказцам, козырнул и мигом потерял интерес. Женя увидел, что его взгляд остановился на главном охотнике. Не вязались восприятие нормального человека с седыми волосами по плечи в военной форме. Такой дурацкий образ военного человека мог предоставить только доблестный Голливуд. Женю осенило: если полицейский потребует документы, то у пришельца их естественно не окажется. Они попробуют от него избавиться. На станции начнётся паника и суматоха. самое идеальное время для побега. Эти мысли промелькнули в его голове за мгновение, и ещё такое же мгновение осталось, чтобы придумать, как привлечь внимание полицейского к Магам. Показать на него. Милькнула первая мысль. Нет, не пойдёт. Мент на меня скорее обратит внимание. Тем временем охотники почти спустились по лестнице, а полицейский ещё не потерял к ним интереса. Ногс и Женни шли чуть позади. На платформе напротив спуска стоял поезд. Посадка заканчивалась. «Осторожно! Двери закрываются!» — услышали охотники. «Следующая станция — проспект Мира!» «Можно закричать дурным голосом, что он вор!» — посмотрел на Бродмера. «Можно!» — двери закрылись, поезд тронулся. «Лейтенант Майоров!» — казарнул полицейский. «Ваши документы!» — преградил он дорогу охотникам. Бродмер посмотрел на него невидящим взглядом, словно на дерево, непонятно откуда взявшееся на пути. Сахорн и Алекс переглянулись. О Женя чуть не подпрыгнула от радости. Больше везения вообразить тяжело. Это был попросту джекпот всей жизни. Теперь следовало им умело распорядиться. Он покрутил головой в поисках путей отхода, когда его взгляд остановился на двух людях, увидеть которых он уже не ожидал.